Побежала телега без коня. Но это просто. Это грузовик. грузовик. А вот загадка посложнее. Был белый дом, чудесный дом, И что-то застучало Тук -тук -тук. в нем.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 Теперь давай загадку проанализуем. Ну, ну. Но кто же перед загадкой отгадку рассказывает? Давай раньше загадку, а потом уж я отгадаю. Хорошо, Хорошо, пожалуйста. Мудрец в нем видел мудреца, глупец глупца, баран барана, овцу в нем видела овца и обезьяну. Обезьяна. Но вот подвели к нему Федю Боратова, И Федя увидел неряпу Лохматова. Вот теперь, пожалуйста, отгадка. Зеркало. Кошки в лукошке. Шел Кондрат в Ленинград, А навстречу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 У каждого по три лукошка. Да. В каждом лукошке кошка. Да. У каждой кошки двенадцать котят. Да. У каждого котенка в зубах по четыре мышонка. И задумался старый контракт. Сколько мышат и котят ребята несут в Ленинград. Глупый-глупый Кондрат. На один и шагал в Ленинград. А ребята с лукошками, с мышами и кошками шли навстречу ему к Кострому. А вот чудесная копеечка. Лежит, лежит копеечка, а у нашего колодца хорошая копеечка, а в руки не дается.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 Солнечный луч На земле